Глава тринадцатая. Что такое примус? Я никогда не думал, что сунуть ноги в огонь — это счастье. Но это настоящее, ни на что не похожее счастье. Вы чувствуете, как тепло поднимается по вашему телу и бежит все выше и выше. И вот, наконец, не слышно медленно согревается сердце. Больше я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. «Доктор бормотал что-то за моей спиной, но я не слушал его, и мне наплевать было на этот спирт, которым он велел растирать мои ноги. Дым яры тундрового кустарника, похожий на дым горящей сырой сосны, стоял над очагом, но мне наплевать было и на этот дым, лишь бы было тепло. Мне тепло. Этому почти невозможно поверить». Ненцы сидели вокруг огня, поджав под себя ноги и смотрели на нас. У них были серьёзные лица. Доктор что-то объяснял им по-ненецки. Они внимательно слушали его и с понимающим видом кивали головами. Потом выяснилось, что они ничего не поняли, и доктор, с досадой махнув рукой, стал изображать раненого человека и самолёт, летящий к нему на помощь. Это было бы очень смешно, если бы я мог не спать ещё хоть одну минуту. То он ложился, хватаясь за живот, то подпрыгивал и кидался вперёд с поднятыми руками. Вдруг он обернулся ко мне. «Каково? Они всё знают», — сказал он с изумлением. «Они даже знают, куда ранен Литков. Это покушение на убийство. В него стреляли». Он снова заговорил по-ненецки. Я понял сквозь сон, что он спрашивал, не знают ли нянцы, кто стрелял в Литкова. «Они говорят, кто стрелял, домой пошёл». «Думать пошёл. День будет думать, два. Однако назад придёт». Теперь уже невозможно было не спать. Всё вокруг поплыло передо мной, и мне стало смешно от радости, что я, наконец, сплю. Когда я проснулся, было совершенно светло, одна из шкур откинута, и где-то в ослепительном треугольнике стоял доктор, а немцы на корточках сидели вокруг него. Вдалеке был виден самолёт, и всё вместе так напоминало какой-то знакомый кинокадр, что я даже испугался, что он сейчас мелькнёт и исчезнет. Но это был не кадр. Это был доктор, который спрашивал у ненцев, где находится Ванакан. «Там!» — кричал он сердито и показывал рукой на юг. «Там, там!» — соглашались ненцы. «Там!» — он показывал на восток. «Там!» Потом ненцы все как один стали показывать на юго-восток, и доктор нарисовал на снегу огромную карту побережья Северного Ледовитого океана. Но и это мало помогло делу, потому что ненцы отнеслись к географической карте как к произведению искусства. И один из них, еще совсем молодой, изобразил рядом с картой оленя, чтобы показать, что и он умеет рисовать. Вот что нужно было сделать прежде всего — освободить самолеты от снега. И мы никогда не справились бы с этим делом, если бы нам не помогли ненцы. В жизни моей я не видел снега, который был так мало похож на снег. Мы рубили его топорами и лопатами, резали ножами. Но вот, наконец, последний снежный кирпич был вырезан и отброшен. Крепление, которое я предлагал вниманию полярных пилотов, разобрано. Во всех котлах и чайниках уже грелась вода для запуска мотора. Молодой ненец... Тот самый, который нарисовал на снегу оленя, а теперь вызвался быть нашим штурманом, чтобы показать дорогу до Ванакана, уже прощался с заплаканной женой. И это было очень забавно, потому что жена была в штанах из оленей шкуры, и только цветные суконные лоскутки в косах отличали ее от мужчины. Солнце вышло из-за высоких перистых облаков, признак хорошей погоды. И я сказал доктору, который уже пускал кому-то в глаза свинцовой капли, что пора закругляться. В эту минуту Лури подошел ко мне и сказал, что мы лететь не можем. Сломана была распорка шасси. Без сомнения, когда при посадке я шарахнулся в сторону от чума. Ненцы освобождали от снега шасси. Вот почему мы с Лури не заметили этого раньше. Прошло уже полных четверо суток, как мы вылетели из Заполярья. Без сомнения, нас ищут. И найдут в конце концов, хотя пурга отнесла нас в сторону от намеченной трассы. Нас найдут... Но, кто знает, быть может, уже поздно будет лететь в Ванакан. Или лететь за трупом. Это было моё первое боевое крещение на севере. И я вдруг испугался, что не сделаю ничего и вернусь домой с пустыми руками. Или это было ещё страшнее. Меня найдут в тундре, беспомощного как щенка, рядом с беспомощным самолётом. Что делать? Я подозвал доктора и попросил его собрать ненцев. Это было незабываемое заседание в чуме, вокруг огня. Или, вернее, вокруг дыма, который уходил в круглую дырку над нашими головами. Совершенно непонятно, каким образом в чуме могло поместиться так много народу. В нашу честь был заколот олень, и ненцы ели его сырым, удивительно ловко отрезая у своих губ натянутой рукой полоски мяса. Как только они не отхватывали ножом кончик носа. Я не брезглив, но все-таки старался не смотреть, как они макают эти полоски в чашку с кровью и причмокивая отправляют в рот. «Плохо», — так начал я свою речь, «что мы взялись помочь раненому человеку, уважаемому человеку, и вот сидим здесь у вас четвертые сутки и ничем не можем ему помочь. Переведите, Иван Иванович».